Лина. Хайленд с горит. Я чувствую запах дыма задолго до того, как дохожу туда. А когда до Хайленса ещё остаётся четверть мили, я вижу поднимающийся над деревьями дым и пламя, лежущее старые, потрёпанные крыши на Харман-роуд. Я замечаю открытый гараж и заржавевший велосипед, висящий на стене, как охотничий трофей. Хотя велосипед полная фигня. А передаточный механизм стонет и протестует, когда я пытаюсь его подрегулировать. Это лучше, чем ничего. На самом деле, я не против шума, дребезжания цепи или свиста ветра в ушах. Это помогает мне отвлечься от мысли о Хане и от попыток понять, что произошло. Это заглушает звучащий у меня в ушах голос, говорящий: "Иди". Однако же взрыв его не заглушает, как и последовавшие за ним сирены. Я слышу их даже тогда, когда уже почти добираюсь до Хайленса. Они вздымаются словно крики. Надеюсь, она оттуда ушла. Я молюсь, чтобы она ушла, хотя больше не знаю, кому я молюсь. А потом я оказываюсь в Хайленсе и могу думать только о Грейс. Первое, что я вижу это огонь, перепрыгивающий из дома на дом, с дерева на крышу, с крыши на стену. Кто-то устроил здесь поджог, преднамеренно, продуманно. Первая группа заразных перешла стену неподалёку отсюда. Должно быть, это работа регуляторов. Второе, что я замечаю это люди. Они бегут между деревьями, тела их неразличимы в дыму. Это пугает меня. Когда я жила в Портленде, Диринг-Хайлендс был безлюдным, вычищенным после того, как обвинения в болезни превратили его в пустошь. У меня не было времени подумать, что означает тот факт, что Грейс и моя тетя теперь живут тут, или предположить, что и другие сделали его своим домом. Я пытаюсь отыскать знакомые лица, когда люди размытыми пятнами с криками проносятся мимо меня. Я не вижу ничего, кроме очертаний цвета. В руках у людей узлы с пожитками. Дети громко плачут, и у меня останавливается сердце. Любой из этих детей может оказаться Грейс. Маленькая Грейс, не сдававшейся звука. Она возможно пронзительно кричит где-то в полутьме. Меня пронзает ощущение, подобное электрическому разряду, как будто огонь проник в мою кровь. Я пытаюсь вспомнить план Хайленса, но в мозгах сплошные помехи. Дом 37 по Брук-стрит, одеяло в саду, И деревья, освещённые золотыми лучами заходящего солнца, я оказываюсь на edgewood street и понимаю, что забралась слишком далеко. Я разворачиваюсь к ошле и возвращаюсь обратно тем же путём, каким приехала. От овсюду слышится треск и грохот падения целые дома опятя пламенем. Они стоят словно содрогающиеся призраки, раскалённые до бела, зияющими провалами на месте дверей. скожей тающей исползающей с плоти пожалуйста пожалуйста пожалуйста это слово сверлит мне голову пожалуйста потом я замечаю указатель на вайны-утрот к счастью это короткая улица состоящая всего из трёх кварталов здесь огонь не распространился настолько широко он держится в переплетённых кронах деревьев и скользит по крышам разрастающая бело-оранжевая корона Поток людей среди деревьев уже поредел, но мне всё равно кажется, что я слышу детский плач, призрачное жалобное эхо. Я вся в поту, глаза жжёт. Бросив велосипед, я пытаюсь восстановить дыхание. Я припускаю бегом по улице, натянув рубашку на лицо и стараясь дышать через неё. У половины домов не видно номеров. Я знаю, что Грейс по всей вероятности убежала. Я надеюсь, что она была одной из тех людей, кого я видела меж деревьев, но я всё равно боюсь, что она могла оказаться в ловушке где-то в доме, что тётя Кэрл, дядя Уильям и Дженни могли бросить её. Она всегда сворачивалась клубком в углах и пряталась в потайных уединённых местах, пытаясь сделаться как можно незаметнее. Выцветший почтовый ящик указывает на номер 31, печальный покосившийся дом. Из его верхних окон тянется дым, сквозь потрёпанную крышу пробиваются языки огня. Потом я вижу её, или, по крайней мере, мне так кажется. На мгновение я готова поклясться, что разглядела её лицо, бледное как пламя, в одном из окон, но прежде чем я успеваю её окликнуть, она исчезает. Я делаю глубокий вдох, приношусь через лужайку и взлетаю по полусгнившим ступеням. За входной дверью я останавливаюсь, Меня на миг одолевает головокружение. Ясною мебель, выцветший полосатый диван, ковёр с опалённой бахромой, застарелое красное пятно на подушках. Это Дженни пролила виноградный сок из моего старого дома, дома тёти Кэрл в Камберленде. Я словно проваливаюсь прямиком в прошлое, но в какое-то искажённое, в прошлое, что пахнет дымом и серыми обоями, с перекошенными стенами. Я иду из комнаты в комнату и зову Грейс, заглядываю под мебель и в чуланчики. Но везде пусто. Этот дом куда больше нашего старого, и здесь недостаточно мебели, чтобы заполнить его. Грейс ушла. Может, ее никогда здесь и не было. Возможно, я просто вообразила ее лицо в окне. Наверху все черно от дыма. Я поднимаюсь только на половину пролета, и мне приходится отступить вниз, тяжело дыша и кашляя. Теперь комнаты, выходящие на главный фасад, тоже в огне. Дешёвые занавески, прибитые к окнам, они сгорают от одного касания пламени. Я опираюсь плечом в заднюю дверь. Она разбухла от жара и не поддаётся, и в конце концов вываливаюсь на задний двор, кашляя, со слезящимися глазами. Я больше ни о чём не думаю. Ноги автоматически несут меня прочь от огня, к чистому воздуху, прочь На Но ногу простреливает боль, и я падаю. Я ударяюсь о землю, я оборачиваюсь взглянуть, обо что же я споткнулась? Это оказывается дверная ручка погреба, с обеих сторон наполовину скрытая высокой травой. Я не знаю, что заставляет меня податься назад и рывком отворить дверь. Инстинкт быть может, или рациональный порыв. Крутая деревянная лестница ведёт в маленький погреб, грубо вырубленный в земле. Крохотное помещение заполнено полками, на них консервные банки. На полу выстроились в ряд несколько стеклянных бутылок, возможно, с газировкой. Грейс забилась так далеко в угол, что я запросто могла проглядеть её. К счастью, прежде чем я успеваю закрыть дверь обратно, она шевелится и показывается теннисная туфля. Туфли новые, но я узнаю фиолетовые шнурки. Грейс сама покрасила их. Крейс Хрипло зову я. Я спускаюсь на верхнюю ступеньку. Когда мои глаза привыкают к полумраку, у меня получается рассмотреть Грейс. Она выше, чем была 8 месяцев назад, а ещё на более худая и более грязная, которая скорчилась в углу и смотрит на меня безумными, перепуганными глазами. Грейс, это я. Я тянусь к ней, но она не шевелится. Я опускаюсь ещё на одну ступеньку. Мне не хочется идти в погреб и пытаться поймать ее. Грейс всегда была проворной. Я боюсь, как бы она не поднырнула мне под руку и не убежала. Сердце больно колотится где-то в горле, а во рту привкус дыма. В погребе чувствуется какой-то резкий запах, но я его не опознаю. Я сосредотачиваюсь на Грейс на том, чтобы убедить ее двигаться. «Это я, Грейс!» «Предпринимаю я еще одну попытку». Могу лишь представить, как я должна выглядеть в её глазах, насколько я, вероятно, изменилась. Это я, Лина, твоя двоюродная сестра. Грейс напрягается, как будто я всё-таки достучалась до неё, и потрясла её. Лина, шепчет она. В её голосе звучит благоговейный испуг, но она всё равно не шевелится. Над нами раздаётся грохот, стук дерева или кусок крыши. Внезапно меня одолевает страх, что мы окажемся погребены здесь, если не уйдём сию секунду. Дом рухнет, и мы окажемся в ловушке. Пойдём, Грейси, говорю я, нажимая на старое прозвище. Шея у меня покрывается потом. Нам надо идти. Пойдём, ладно? Наконец Грейс шевелится. Она неуклюже пытается встать, и я слышу звон разбивающегося стекла. Запах усиливается, обжигает мне ноздри, и внезапно я опознаю его бензин. "Я не нарочно", говорит Грейс, и в её пронзительном голосе звенит паника. Теперь она сидит на корточках, и я вижу, как вокруг неё, по утоптанному земляному полу, расплывается тёмное пятно, уже становится огромным. Он давит на меня со всех сторон. "Грейс, солнышко, пойдём". Я пытаюсь не допустить, чтобы в моём голосе звучала паника. "Бери меня за руку". "Я не нарочно". Она начинает плакать. Я поспешно перемахиваю последние несколько ступенек, хватаю её и прижимаю к боку. Грей слишком велика, и нести её неудобно, но она на удивление лёгенькая. Она обвивает меня ногами. Я чувствую её рёбра и торчащие тазобедренные суставы. От волос Грейс пахнет чем-то вроде топленого сала, маслом и очень-очень слабо хозяйственным мылом. Вверх по лестнице, в мир огня и пламени. Воздух делается водянистым. Он дрожит от жара, как будто мир превращается в мираж. Было бы быстрее опустить Грейс, и пусть бежит рядом со мной. Но теперь, когда я нашла ее... Теперь, когда она здесь, когда она цепляется за меня, и её сердце лихорадочно бьётся в груди в одном ритме с моим, теперь я не могу позволить ей исчезнуть. Велосипед лежит там, где я его оставила. Слава богу. Гресни неуклюже взбирается на него. Я устраиваюсь позади, я отталкиваюсь от земли. Ноги у меня тяжёлые, словно каменные, но наконец инерция несёт нас вперёд. А потом я еду, еду как только могу быстро. прочит пальцы в дыме и огня, оставляя хайлендс гореть.